Глава 38. Интерактивная трехмерная игра. На самом верху большой галереи мне пришлось влезть на здоровенную гранитную ступень почти метровой высоты, которая, насколько я помню, лежит точно на оси восток-запад пирамиды, как перекрытие камеры царицы. Соответственно, она отмечает границу между северной и южной половинами монумента. Внешне напоминая алтарь, эта ступень образует массивную горизонтальную площадку непосредственно перед небольшим квадратным туннелем, который служил входом в камеру царя. Остановившись на минутку, я оглянулся на галерею. Никаких украшений, никакой религиозной иконографии, полное отсутствие узнаваемой символики, какая обычно ассоциируется, системой верований древних египтян. Взгляд регистрирует только бесстрастную регулярность и застывшую машинообразную простоту этой 47-метровой величественной полости. А наверху еле-еле виднелось темное отверстие, пробитое в восточной стене повыше моей головы. Никому неизвестно, кто и когда первым здесь поработал и какого оно первоначально было размера. Это отверстие ведет в первую из пяти камер упокоения над камерой царя. В 1837 году его расширили, когда Говард Вайс пробивался к последующим четырем камерам. Снова оглянувшись вниз, Я еле разглядел внизу у основания западной стены место, откуда почти вертикальный колодец начинает свой головокружительный 50-сантиметровый спуск через тело пирамиды, чтобы далеко под землей соединиться с нисходящим коридором. Для чего потребовался такой сложный аппарат из труб и проходов? На первый взгляд... Это лишено смысла. Так же, впрочем, как и все в Великой Пирамиде, если только вы не готовы уделить ей серьезного внимания. И тогда время от времени совершенно непредсказуемым образом вас может ждать вознаграждение. Так, если у вас есть склонность к точным наукам, и вы запросите у нее размер высоты и периметра основания, она может в ответ распечатать вам число пи Если вы готовы копать дальше, она будет выдавать дополнительную математическую информацию, каждый раз все более сложную и трудную для понимания. Этот процесс оставляет ощущение запрограммированности, как будто он заранее тщательно просчитан. Уже не в первый раз я почувствовал, что пирамида представляется мне специально сконструированной гигантской обучающей машиной или, скорее, трехмерной интерактивной задачей, оставленной в пустыне, чтобы человечество ее решало. Предкамера. Имея чуть больше метра в высоту, проход в камере царя заставляет всех людей нормального роста нагибаться. Правда, уже через метр с небольшим вы попадаете в предкамеру, где потолок внезапно поднимается на высоту 3,5 метров. Восточные и западные стены предкамеры сложены из красного гранита. В них высечены четыре пары расположенных друг против друга позов, в которых, по мнению египтологов, должны были скользить толстые подземные плиты-двери. Три из этих пар доходят до самого пола, и в них ничего нет. Что касается четвертой, самой северной пары позов то она прорезана только до уровня перекрытия прихожей, то есть кончается в метре от пола, и в нее вставлена гранитная плита толщиной 23 см и высотой около 1,8 м. Между северным торцом прихожей, откуда я только что вошел, и зависшей плитой расстояние по горизонтали всего 53 сантиметра. Расстояние между верхом плиты и потолком около 1,2 метра. Каково бы ни было предназначение этой системы, очень трудно согласиться с египтологами, что она должна была препятствовать проникновению мародеров. Здорово озадаченный, я поднырнул под плиту и снова распрямился уже в южной части предкамеры, длина которой около трех метров, при прежней высоте 3,6 метра. Направляющие пазы в восточной и западной стенах были основательно изношены, но различимы. Никаких следов подъемных плит видно не было, и было трудно представить, как можно было бы установить такие громоздкие каменные объекты в столь стесненном рабочем пространстве. Я вспомнил, как Флиндерс Петри, который методично обследовал в конце XIX века весь некрополь Гизы, комментировал похожую ситуацию во Второй пирамиде. Гранитные подъемные ворота в нижнем проходе демонстрируют высокое мастерство в перемещении масс, поскольку для их подъема потребовалось бы от 40 до 60 человек. Тем не менее, их подняли и установили на место, причем в узком проходе, где к ним могли подойти всего несколько людей. Те же соображения могут быть адресованы подъемным плитам Великой пирамиды если только речь действительно идет о подъемных плитах-воротах, которые нужно поднимать и опускать. Следует иметь в виду, что для того, чтобы их можно было поднимать и опускать, плиты должны быть короче, чем полная высота предкамеры. Будучи подняты к потолку, они должны оставить внизу достаточно места, чтобы те, кому положено, могли войти в гробницу или выйти из неё. Но это, в свою очередь, означает, что когда плиты опускают вниз на пол, чтобы перекрыть вход в предкамеру, то сверху, между плитой и потолком, возникает такой же просвет, какой раньше был внизу. Ясно, что любой предприимчивый мародер сумеет им воспользоваться. Таким образом, и здесь, в предкамере, мы встречаемся с такими же парадоксами, когда сложная конструкция сочетается с видимой функциональной бессмысленностью. Выходной туннель тех же размеров, что и туннель-прихожая на входе, облицован массивным красным гранитом. Он начинается в южной стене предкамеры, также сложенной из гранита, но имеющей в своем составе на самом верху 30-сантиметровую плиту из известняка. пройдя 2,7 метра по туннелю, вы оказываетесь в камере царя, большой мрачной красной комнате, целиком из гранита, которая создает атмосферу огромной энергии и мощи. Каменные загадки. Я встал в центре камеры царя, большая ось которой точно направлена с востока на запад, а малая столь же точно с севера на юг. Высота комнаты 5,8 метра. В плане это прямоугольник с соотношениями сторон 10,46 метра на 5,23 метра. Пол состоит из 15 массивно-гранитных плит, стены из 100 гигантских блоков, каждый весом по 70 тонн и более, уложенных в 5 рядов а потолок перекрыт еще девятью блоками по 50 тонн каждый. Все это производит впечатление интенсивного и непреодолимого сжатия. У западной стены камеры находится объект, ради которого, если верить египтологам, сооружалась вся Великая пирамида. Этот объект, высеченный из одного куска темно-шоколадного гранита, содержащего особо твердые зерна полевого шпата, кварца и слюды, хофр без крышки, предположительно саркофаг Хуфу. Размеры его внутренней полости длина 2 метра, глубина 0,87 метра и ширина 0,68 метра, наружные размеры длина 2,27 метра Высота – 1,05 метра, ширина – 0,98 метра. Кстати, поперечные размеры слишком велики, чтобы его можно было пронести через нижний, теперь забитый, вход в восходящий коридор. В размерах саркофага не обошлось без неких математических игр. Так его внутренний объем – 1166,4 литра, внешне ровно вдвое больше, 2332,8 литра. Такую точность до пятой значащей цифры нельзя считать случайным совпадением, причем стенки кофра обработаны мастерами высочайшей квалификации и опыта с точностью, которую могут обеспечить лишь современные станки. По мнению Флиндерса Петри, который сам был озадачен результатами исследования, в распоряжении этих мастеров были инструменты такого класса, какие мы лишь недавно повторно изобрели. Петри особенно внимательно обследовал саркофаг и сообщил, что он вырезан из гранитного блока, прямыми пилами не менее двух с половиной метров в длину. Поскольку этот гранит имеет очень высокую твердость, пришлось предположить, что пилы были изготовлены из бронзы, самого твердого из доступных в то время конструкционных материалов, а их режущие кромки оснащены еще более твердыми камнями. Характер работы заставляет в первую очередь думать, об алмазе в качестве режущего материала. Против этого предположения только его редкость вообще и отсутствие месторождений в Египте в частности. Еще большая таинственность окружает обработку внутренней полости саркофага, которая представляет значительно большую сложность, чем вырезание из блока породы. Как считал Петри, для этого египтяне должны были перейти от возвратно-поступательного резания к вращательному, как бы свернув пилу в трубу, проделав образовавшимся трубчатым сверлом кольцевые канавки и выломов оставшиеся стержни керны, они могли с минимальными затратами труда выбирать большое количество материала. Диаметр этих трубчатых сверл лежал в диапазоне от 6 до 130 миллиметров, а ширина режущей кромки от 0,8 до 5 миллиметров. Разумеется, Петри признавал, что никому из египтологов не удавалось найти самих алмазных сверл и пил. Однако характер поверхности, обработанных сверлением и пилением, убедил его в существовании подобных инструментов. Заинтересовавшись этой проблемой, он расширил свои исследования и, не ограничиваясь саркофагом камеры царя, распространил их на много других изделий из гранита и керны, которые он собрал в Гизе. Чем глубже он исследовал проблему, Тем более загадочной становилась камнерезная технология древних египтян. Достойным удивлением является величина сил резания, о которой свидетельствует скорость, с которой сверла и пилы проходили сквозь камень. По-видимому, при сверлении гранита 100 миллиметровыми сверлами на них действовала нагрузка не менее 1-2 тонн. У гранитного керна номер 7 спиральная риска, оставленная режущим инструментом, имеет шаг вдоль оси отверстия, равный дюйму 25,4 мм. При длине окружности отверстия 6 дюймов 152,4 мм. Этому соответствует потрясающая скорость резания. Такую геометрию спиральных рисок нельзя объяснить ничем, кроме того, что подача сверла осуществлялась под огромной нагрузкой. Не странно ли, что на так называемой «заре цивилизации» свыше 4500 лет назад древние египтяне располагались сверлильными станками индустриальной эпохи, с усилием на шпинделе в тону и больше, что позволяло им врезаться в твердые камни, как в масло. У Петри не было объяснения этой загадки. Также не мог он объяснить, каким инструментом были вырезаны иероглифы на диоритовых чашах времен IV династии, которые он отыскал в Гизе. Иероглифы прорезаны в диорите чрезвычайно острым инструментом, они процарапаны или прошлифованы, о чем свидетельствуют кромки линий. Это чрезвычайно удивило педантичного Петри, поскольку он знал, что диорит — один из самых твердых камней на Земле, намного тверже железа. Но, оказывается, в Древнем Египте его прекрасно резали с высокой точностью при помощи какого-то неизвестного гравировального инструмента поскольку ширина линий всего семнадцать соток миллиметра очевидно что твердость режущей кромки инструмента должна быть выше чем у кварца кроме того ее материал должен быть достаточно вязким чтоб не рассыпаться при такой острой кромке порядка тринадцатьтисотых миллиметра известно что удавалось гравировать параллельные линии с шагом всего Восемь миллиметра. Иными словами, речь идет об инструменте, конец которого, острый как иголка, имел настолько высокую, чтобы не сказать исключительную твердость, что легко погружался в диорит и делал в нем бороздки, возникающие при этом. Что это за инструмент? Как с ним работали, как прилагали необходимые усилия, как выдерживалась точность, необходимая для проведения параллельных линий с шагом 0,8 мм. Но трубчатые сверла с алмазным зубом, использование которых для обработки саркофага камеры царя, предположил Петри, еще можно себе представить. Труднее, но тоже возможно, вообразить неизвестный инструмент для гравировки по диориту, особенно если допустить существование в 2500 году до нашей эры намного более высокого уровня технологии, чем готовы признать египтологи. Но дело не только в нескольких иероглифах на нескольких чашах. Во время своих путешествий по Египту я познакомился с большим количеством сосудов, датировка которых восходит к додинастическим временам, таинственным образом выточенных из материалов типа диорита, базальта, кристаллического кварца и аспидного сланца. Свыше 30 тысяч таких сосудов было найдено под ступенчатой пирамидой Зосера в Саккаре, относящейся к Третьей династии. Это означает, что они, по меньшей мере, не моложе самого Зосара, то есть примерно 2650 год до нашей эры. В принципе, они могут быть старше, потому что аналогичные сосуды находили в слоях, относящихся к додинастическим временам, 4000 год до нашей эры и ранее, и потому что традиция передачи ценностей по наследству от поколения к поколению существовало в Египте с незапамятных времен. Были ли они сделаны в 2500-м или 4000-м годах до нашей эры, или вообще раньше? Каменные сосуды и ступенчатые пирамиды замечательны качеством изготовления, которое достигнуто за счет использования какого-то неизвестного и почти невообразимого инструмента. Почему? невообразимого. Потому что многие из этих сосудов, высокие вазы с длинным тонким элегантным горлышком и сильно расширяющейся внутренней полостью, которая зачастую имеет полые заплечки, Еще не изобретено инструмента, которым можно было бы вырезать вазы такой формы, потому что он должен быть достаточно узким, чтобы пролизать через горлышко и достаточно прочным и соответствующего профиля, чтобы им можно было бы изнутри обработать заплечики, искругленные по радиусу поверхности. И как, спрашивается, приложить к такому инструменту достаточное для таких операций усилие, направленное внутрь или наружу? Высокие вазы никоим образом не являются единственным типом загадочных сосудов отрытых в пирамиде зосора и других древних сооружениях среди них урны с изящными орнаментальными ручками вырезанные из одного куска камня пузатые сосуды с очень широким низом и очень узким горлом открытые чаши почти микроскопические фиалы странные изделия в форме колеса вырезанные из аспидного сланца загнутыми внутрь краями, настолько тонкими, что почти прозрачны. Во всех случаях совершенно потрясает точность обработки. Внутренние и внешние стенки практически эквидистантны, повторяя форму друг друга, а поверхность их абсолютно гладкая, без рисок, оставленных режущим инструментом. А Нам неизвестны технологии, доступные древним египтянам, которые позволили бы добиваться таких результатов. Более того, на это не способны, пожалуй, современные резчики по камню, в распоряжении которых находятся лучшие инструменты из карбида вольфрама. Это означает, что в Древнем Египте пользовались какой-то неизвестной или секретной технологией. Церемония с саркофагом Стоя в камере царя, лицом к западу, направление смерти у древних египтян и Имайя, я слегка оперся руками о шершавый край гранитного саркофага, который, как уверяют египтологи, был сделан как вместилище тела Хуфу. Я смотрел в его мрачную глубину, куда с трудом проникал тусклый электрический свет. И мне чудилось, что я вижу пылинки, кружащиеся золотистым облачком. Разумеется, это была всего лишь игра света и тени, но камера царя полна таких иллюзий. Мне вспомнилось, что Наполеон Бонапарт останавливался здесь на ночлег во время завоевания Египта в конце XVIII века. На следующее утро он появился бледный и потрясенный, испытавший что-то такое, что его глубоко обеспокоило. Позднее он никогда об этом не говорил. Ош не попробовал ли он спать в саркофаге? Находясь под настроением момента, я взобрался в гранитный кофр и лег ногами к северу, головой к югу. Наполеон был парень некрупный, ему должно было быть удобно. Мне тоже хватало места. А каково было хуфу? Я расслабился и постарался не думать о возможности того, что придет кто-нибудь из охраны и обнаружит меня в этом смущающем, а, возможно, и запрещенном положении. Надеюсь, что меня не побеспокоит в течение нескольких ближайших минут. Я сложил руки на груди и подал голос на низкой ноте. Я уже пробовал так делать в других точках камеры царя, причем стены как будто собирали звук, усиливали и возвращали ко мне, так что я мог ощущать возвращающиеся колебания подошвами ног, теменем и кожей. В саркофаге я почувствовал примерно то же, только... Усиление и концентрация колебаний были во много раз интенсивнее. Ощущение было такое, будто находишься в резонансной камере какого-то гигантского музыкального инструмента, рассчитанного на то, чтобы вечно звучать на одной раскатистой ноте. Звук был интенсивный и достаточно тревожный. Я представил, как он поднимается из кофра и, отражаясь, от красных гранитных стен и потолка камеры царя, вылетает из северной и южной вентиляционных шахт и распространяется на плато Гиза таким акустическим грибообразным облаком. Погрузившись в эти амбициозные видения и продолжая гудеть, так что звук эхом отдавался у меня в ушах и заставил саркофаг вибрировать, я закрыл глаза когда же через несколько минут я их открыл, передо мной предстало зрелище, повергшее меня в глубокое смущение. Вокруг саркофага сгрудились шесть японских туристов различного возраста и пола. Подвое стояли с боков и по одному в голове и ногах. Выглядели они, ну, скажем, изумленными. И я был изумлен не меньше. Из-за недавних нападений, совершенных вооруженными исламскими экстремистами, в Гизе почти не было туристов, и я рассчитывал, что смогу один хозяйничать в камере царя. Что прикажете делать в подобной ситуации? Собрав все свое самообладание, я поднялся, улыбаясь и отряхиваясь. Японцы отодвинулись и я вылез из саркофага. С деловым видом, как будто я все время занимаюсь такими вещами, я прошел вдоль северной вентиляционной шахты, как ее называют египтологи, и принялся дотошно ее обследовать. Как мне уже было известно, эта шахта имеет поперечное сечение 20 на 23 сантиметра и протяженность свыше 60 метров. Она выходит наружу в районе 103-го ряда каменной кладки пирамиды, причем направлена, сознательно или случайно, в полярный район северной небесной полусферы под углом 32 градуса 30 минут. Это означает что в 2500 году до нашей эры, в эпоху пирамид, она была нацелена на верхнюю кульминацию Альфы-дракона. К моему огромному облегчению японцы быстро осмотрели камеру царя и поочередно покинули ее, нагибаясь и не оглядываясь. Как только они ушли, я перебрался на другую сторону комнаты, чтобы осмотреть и южную шахту. С тех пор, как я побывал здесь несколько месяцев назад, ее вид преобразился радикально. В ее отверстии возник кондиционер воздуха, установленный Рудольфом Гантенбринком, который в дальнейшем переключился на заброшенные шахты камеры царицы. Поскольку египтологи были убеждены, что шахты камеры царя предназначены для вентиляции, Они не имели ничего против того, чтобы для повышения эффективности этого процесса использовалось современное оборудование. Однако с позиции эффективности не были бы горизонтальные шахты предпочтительнее наклонных. И, кстати, было бы проще соорудить. Поэтому вряд ли можно считать случайностью, что южная шахта камеры царя смотрит в южное небо под углом 45 градусов. В эпоху пирамид здесь пересекала меридиан Дзета Ориона, нижняя — из трех звезд пояса Ориона. Обстоятельства, как мне предстояло выяснить, имеющие чрезвычайное значение для будущих исследований пирамид. Инструктор по играм. Теперь, когда я снова остался с камерой один на один, Я подошел к западной стене, наиболее удаленной от саркофага, и повернулся лицом к востоку. Огромная комната производит впечатление неограниченного собрания математических игр. Например, ее высота 5,81 метра в точности равняется половине диагонали пола 11,62 метра. Интересно, знали ли строители пирамиды, что они также выражают здесь золотое сечение, поскольку пол камеры имеет форму прямоугольника с соотношением сторон ровно один к двум? Обозначаемое фи золотое сечение, является еще одним иррациональным числом, которое, подобно пи не может быть выражено арифметически. Его величина равняется 5 плюс 1 плюс 2, то есть примерно 1 целая 61 803 сто тысячных. Одновременно оно является пределом, к которому стремится отношение соседних чисел ряда Фибоначчи. последовательности 0 1 1 2 3 5 8 13 и так далее, в которой каждый последующий член является суммой двух предыдущих. Графически фи можно представить следующим образом. Пусть точка C лежит внутри отрезка АВ, так что АС больше СВ. Тогда золотое сечение это такое отношение всего отрезка АВ к его большей части АС, как АС к меньшей СВ, то есть фи равняется АВАС равняется АСВ. ЦБ. Эту пропорцию, которая считается гармоничной и приятной для зрительного восприятия, открыли предположительно греки-пифагорейцы, которые использовали ее в афинском Парфеноне. Однако нет никакого сомнения, что число Фи было получено и отображено на две тысячи лет раньше в камере царя Великой пирамиды в Гизе чтобы понять, каким образом разделим прямоугольный пол камеры на два равных воображаемых квадрата со стороной равной единицы. Если один из этих квадратов разделить пополам, чтобы получилось два новых прямоугольника, провести диагональ в том из них, который ближе к центру, то сумма длин этой диагонали и меньшей стороны малого прямоугольника даст искомую величину фи равно 1,618 по отношению к стороне квадрата, то есть единицы. Египтологи считают все это случайными совпадениями. Однако строители пирамиды не делали ничего случайно. Кем бы они ни были, трудно представить себе более целеустремленных, и математически мыслящих людей. С меня на сегодня было достаточно математических игр. Уходя из камеры царя, я не мог не вспомнить, что она расположена на уровне 50-го ряда кладки Великой пирамиды на высоте 45 метров над землей. Это означает, как указывал Флиндерс Петри с некоторым удивлением, что строители сумели разместить ее на уровне, где вертикальное сечение пирамиды уменьшается вдвое, где площадь горизонтального сечения равна половине основания, где диагональ из угла в угол равняется длине стороны основания, а ширина горизонтального сечения равна половине диагонали основания. Уверенно и эффективно забавляясь с более чем шестью миллионами тонн камня, создавая галереи, камеры, шахты и коридоры, добиваясь почти идеальной симметрии, почти идеальных прямых углов и почти идеальной ориентации по ключевым точкам, таинственные строители Великой пирамиды находили время для других фокусов, в том числе с размерами огромного монумента. Почему их мысль работала в этом направлении? Что они пытались сказать или сделать? И почему через столько тысяч лет после постройки этот монумент продолжает оказывать магнетическое действие на такое множество людей из самых разнообразных слоев общества, которые вступают с ним в контакт? Здесь, неподалеку, находился сфинкс, так что я решил отправиться со своими загадками к нему.